Глава 7 Откинувшись на спинку кресла, судья Ди пристально посмотрел на стоящую перед ним высокую стройную женщину. Она не шевелилась, руки в широких рукавах были почтительно приподняты, а взгляд скромно потуплен. На ней было длинное траурное платье из простого белого шелка, стянутое в талии поясом, концы которого свешивались до пола. Волосы были убраны в высокий шиньон а бледное миловидное лицо казалось обрамленным золотыми удлиненными ушными подвесками с голубыми камнями. Судья прикинул, что ей должно быть около тридцати. Он подал Даоганю знак налить гостье чашку чая, потом сказал, «Вам не следовало утруждаться и приходить сюда, сударыня, достаточно было послать записку. Мне крайне неловко, что вам пришлось подниматься по всем этим лестницам». «Я считала своим долгом, — произнесла она мягким, мелодичным голосом, — лично поблагодарить ваше благородие за столь великодушное предложение. Предстоит так много сделать. Благородный И. непременно прислал бы нескольких слуг мне на помощь. Также, разумеется, поступил бы и господин Ху. Они были добрыми друзьями моего покойного супруга, но из-за чрезвычайного положения у них... Никого не осталось, — голос ее задрожал, — разумеется, сударыня, я все понимаю. Да, Огань, позови старшего писца и поручи ему собраться и вместе с четырьмя помощниками отправиться с госпожой Мэй. Обернувшись к ней, он продолжал, — мои люди подготовят все необходимое, все бумаги, связанные с кончиной вашего мужа, были ли у покойного особые пожелания относительно похоронного обряда. «Мой муж хотел быть погребенным по буддийскому обряду, ваше благородие. Доктор Лю любезно побывал в буддийском храме и сделал все необходимые приготовления. Настоятель справился по календарю и сказал, что завтра в семь часов вечера будет благоприятное время для заупокойной службы». «Я постараюсь присутствовать при этом, сударыня, я всегда восхищался вашим мужем. Он был единственным из так называемой «старой команды», кто постоянно принимал самое активное участие в жизни города. Он был основателем большинства благотворительных организаций и щедро их поддерживал». Разумеется, его кончина сильнее всего потрясла вас, сударыня, но я надеюсь, мысль о том, что весь город разделяет вашу скорбь, может несколько смягчить ваше глубокое горе. Позвольте предложить вам чашку чая. Она отвесила поклон и двумя руками взяла чашку. На ее указательном пальце судья заметил золотое кольцо с большим красивым голубым камнем, который хорошо гармонировал с камнями подвесок. Он испытывал чувство необычайного сострадания к этой спокойной величественной даме. «Вам следовало уехать из города, сударыня. Так поступило большинство благородных дам, когда эта ужасная болезнь свалилась на нас, и я считаю, что они поступили вполне благоразумно». С этими словами он пододвинул ей белое фарфоровое блюдо с пирожками. Она уже собиралась взять пирожок, но вдруг остановилась. Широко раскрытыми глазами она уставилась на пирожки — Это продолжалось лишь долю секунды, после чего она снова взяла себя в руки, встряхнула рукой и мягко ответила, «Я не могла оставить мужа одного, ваше благородие. Я знала, как близко к сердцу принимает он страдания народа, и опасалась, что когда меня не будет рядом, он перенапряжется и заболеет, но он меня не слушался, и вот...» Она закрыла лицо рукавом. Судья выждал некоторое время, пока она справится с волнением, потом спросил, «Следует ли мне направить посыльных, чтобы оповестить членов вашей семьи, пребывающих в загородном особняке, сударыня? Вы необычайно заботливы господин. Там находится двоюродный брат моего мужа, и его нужно как можно скорее поставить в известность о случившемся. К сожалению, умереть. Оба сына моего мужа от первой жены умерли молодыми, поэтому прямого наследника не осталось. Вернулся Даогань с пожилым человеком, скромно одетым в черное. «Четыре чиновника отправились к главным воротам, господин», — оповестил Дао Гань. «Они закажут для госпожи Мэй военный паланкин». «Судья поднялся. Приношу свои извинения за то, что не удалось достать для вас крытый паланкин, сударыня. Но, как известно, все гражданские носильщики паланкинов направлены на работу...» по трупа сожжению она низко поклонилась и направилась к лестнице писец последовал за ней какая прекрасная дама заметил дао гань судья ди не слышал его слов он взял блюдо с пирожками и внимательно их осмотрел чем вам не нравятся эти пирожки господин удивленно спросил дау гань Именно это меня и интересует, — с раздраженной гримасой ответил судья. Я только что предложил их госпоже Мэй, и при виде этих пирожков она страшно испугалась. Но это же обычные рисовые пирожки, которые всегда подают к чаю. Да, Оганя смотрел блюдо, потом указал на украшающий его центр голубой пейзаж. А может быть, это узор на тарелке, господин? впрочем это довольно обычный мотив популярный у гончаров по всей стране так называемый пейзаж с сывами судья опорожнил фарфоровое блюдо и маленькие круглые пирожки покатились на стол. Он внимательно рассмотрел рисунок. На нем был изображен очаровательный загородный домик с множеством остроконечных крыш и пристроек на речном берегу. Вдоль реки тянулись ивовые деревья. Три крошечные фигуры шли через мост, две совсем рядом, а третья, несколько позади, размахивая посохом. В небе летели две птицы с пышным оперением. «А какова история происхождения данного мотива?» — спросил он. Существует не менее дюжины версий, господин. Наиболее популярная, которую излагают рыночные рассказчики, гласит, что много веков назад дом, окруженный Ивами, принадлежал богатому чиновнику. У него была единственная дочь, которую он обещал отдать в жены своему престарелому приятелю, тоже очень состоятельному человеку. Однако дочь влюбилась в секретаря отца бедного молодого студента. а Отец проведал об их тайной любовной связи. Они решили бежать, но он нагнал их на мосту. Согласно некоторым версиям, юные влюбленные в отчаянии утопились, а их души превратились в пару ласточек или уток-мандаринок. Другие же утверждают, что возле павильона у них была спрятана лодка, и им удалось спастись. Они поселились в другой провинции и жили долго и счастливо. Судья Ди пожал плечами красивой романтической истории. Не вижу в ней ничего такого, что могло бы напугать благородную даму. Впрочем, вполне естественно, что она немного не в себе после несчастного случая с ее мужем. А чего такая спешка? Мажун! Мажун, который поднимался по лестнице, перескакивая через три ступени, быстро выскочил на террасу. «Господин И!» «Убит, — объявил он, — в своем собственном доме. Дзяо Тай сейчас там. И? Ты имеешь в виду так называемого маркиза И? Так точно, господин. Мы с братцем Дзяо посвечали по дороге в Нижний город его привратника». «Я переоденусь, и мы с Даоганем сразу же туда отправимся, ты, Мажун, дожидайся здесь, Дзяо Тая, и займитесь потом сточными люками, это тоже весьма срочное дело. Принеси мне тонкое хлопчатобумажное платье, дао гань